Глава десятая Как вещий ворон, прорицатель жуткий, Летит во мраке молчаливой ночи, Когда больному предрекает гибель, Заразу сея с черных крыл своих, Так в ужасе бежит ворава бедный, Навеки проклиная христиан. Марлоу, мальтийский еврей